Глава вторая. Аркар. Главный дворец правителя. Тело черного дракона рухнуло на пол. Голова на длинной шее запрокинулась. Вертикальные зрачки остекленели, безучастно уставившись в потолок. Тьма скользнула обратно к хозяину, королю Аркара. «Невероятно! Последний феникс! Уникальная! Бесценная!» — выдохнул король. При помощи тьмы он просмотрел воспоминания подчиненного, единственного, кто вернулся из Академии магии. Разумеется, Арал посылал черных драконов на верную смерть. Он не питал иллюзий, прекрасно понимая, что все, кто ворвется в столичную академию и нападет на студентов, под взглядами почти всего преподавательского состава, в Аркар уже не вернутся. Суть была не в том, чтобы нанести серьезный ущерб или ранить молодняк. Арел планировал напугать огненных, чтобы они вздрагивали от каждого шороха, зная, что черные драконы теперь могут прорваться сквозь любую их защиту. На самом деле черные не могут, только Арел. Никому иному на это сил не хватит. Кроме разве что его младшего брата Аяра, который неведомо где разгуливает. Впрочем, Арел теперь не сомневался. Именно Аяр приложил лапу, чтобы девчонка попала в Элсар. Для устрашения огненных драконов Арел выбрал не слишком умных и не слишком ценных подчиненных, тех, кому полагалось умереть. Однако произошло непредвиденное – появление Феникса. Повезло, что одному из этих идиотов все-таки хватило ума вернуться, чтобы доложить о событии. Смерть из-за выпотрошенных воспоминаний – так себе награда за верную службу, но куда без жертв во время войны. Арел должен был убедиться собственными глазами. «Да, это Феникс. Ошибки быть не может. Светящаяся татуировка рода на коже, соткана из огня крылья. Она Феникс. Арел должен заполучить девчонку как можно скорее. Если в его руках окажется Феникс, война очень быстро закончится победой Аркара. В Алсари не останется больше ничего, кроме Аркара» все остальные будут вынуждены склониться и признать своего правителя. А может быть и правительницу? Глупо делать из Феникса пленницу. Гораздо лучше бросить к ее ногам весь мир. Позволить стоять рядом, рука об руку, чтобы огонь Феникса горел неугасимо. Думал Арал недолго. Дальше дело практики. Теперь, когда Феникс в этом мире, королевское ясновидящее Аркара сумеет ее отыскать. Арл открыл портал и переместился. «Найди мне ее!» Уточнять, кого именно, не имело смысла. Ясновидящая уже знала. Впрочем, она знала чуть больше, чем мог предположить правитель Аркара, но по каким-то причинам молчала. Обвив каменную чашу гибким длинным телом, ясновидящая заглянула в магический омут. Под ее взглядом тут же поплыли картины. Вот яркая рыжая девушка, идет по коридорам замка в сопровождении двух драконов. Арел тоже заглянул в омут и узнал в драконах принцев Даргана. Надо же, оба тут как тут, хмыкнул недовольно. Впрочем, он ничуть не сомневался, что семейка Дармель попытается прибрать клапом последнего феникса. Подчиняясь магии ясновидящей, картины в омуте менялись. Можно было проследить путь девушки от одного корпуса к другому. Когда рыжая вошла в холл, Арел опознал в этом здании общежитие. «Прекрасно! Стоит быть готовым действовать!» В холле никого не было, но Арел хотел проследить весь путь. Заметив табличку с номером на ее комнате, открыл портал до того, как рука Феникса коснулась замочного артефакта. Прорыв к Академии второй за день потребовал немало сил. Все-таки огненные драконы неплохо оборонялись. И необученный молодняк тоже защищали хорошо. Но Арел не хотел ждать. Он планировал заполучить рыжую прямо сейчас. Обхватив застывшую от ужаса девушку за талию, прошептал ей на ухо. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Столичная академия магии. Конечно, я перепугалась. Фраза «не бойся» вообще не способна никого успокоить. Да, в первую очередь я испугалась. А потом разозлилась. Эти неугомонные драконы — Не могут подождать хотя бы до завтра? Уже начали паломничество к моим дверям? Совсем оборзели чешуйчатые гады!» Возмущение, смешанное с какой-то детской обидой на то, что мне опять мешают отдохнуть, разожгло огонь. Но вот удивительно, магия не помогла. В первую секунду я ощутила, что объятия начали размыкаться, но уже на второй секунде меня окутало прохладным облачком, и объятия снова сомкнулись. Вот тут-то я всерьез перепугалась. Потому что узнала магию тьмы. А вот голос нет. Это не Аяр. Я закричала, пытаясь вырваться. Вместе с тем приложила ключ к замочному артефакту. На помощь девчонок я особо не надеялась. Но, может, хоть позвать кого-то сумеет. Спустя еще мгновение рядом вспыхнуло сразу несколько огненных порталов. И из них повалили преподаватели. Про правитель Аркара? Заикнулись они. Над духом раздался смех. Король Аркара шагнул в портал, утаскивая меня с собой. Я в ужасе отбивалась, атаковала огнем направо и налево. Кажется, даже преподавателем прилетела, но черному дракону все ни по чем. Он бы похитил меня, забрал с собой у преподавателей, оказавшихся бессильными перед его магией, но в панике я снова выпустила крылья. Темная магия сработала, не давая причинить вреда правителю, но вздыбившиеся за спиной крылья помогли внезапно оттолкнуться. Объятия на моей талии разомкнулись. Преподаватели рванули к нам. Я ощутила, что мои крылья начинают оплетать нечто холодное и снова завопила. Передо мной распахнулась дверь комнаты, за порогом завизжали подруги. Посреди комнаты закружился еще один черный провал, и из него выскочил яр Он успел схватить меня за руку, а вот правителю Аркара хватать пришлось за крыло. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы король сам не отступил. Похоже, все-таки решил не биться один на один с преподавателями и с собственным братом заодно. Выпустил из схватки огненное крыло и пообещал на прощание. неповторимое. Я вернусь за тобой!» В его голосе неожиданно прозвучали мурлыкающие нотки, чего от дракона, тем более чудовища, жаждущего завоевать весь мир, я никак не ожидала. На самом деле все произошло очень быстро. Когда преподаватели во главе с ректором окружили нас кольцом, правитель Аркара уже шагнул обратно в портал и сомкнул края пространства, чтобы за ним никто не последовал. А вот Аяр уходить никуда не спешил. Стоял крепко, прижимая меня к себе, и со странной улыбкой на губах смотрел на преподавателей. «В «Ваше высочество сдавайтесь!» – напряженно потребовал ректор. «Ваша попытка украсть Феникса не удалась!» «А зачем мне ее красть?» Аяр вздернул бровь. «Если это я отправил Марину в академию, зачем мне ее теперь похищать? Вы не задумывались?» «Черный дракон! Черный дракон!» Завопила Анита и грохнулась в обморок. «Бедняжка! Как-то она поздно спохватилась. Впрочем, все произошло настолько быстро, что и я не успела толком сориентироваться». Подрагивая от пережитого потрясения, прижималась к Аяру, и терялась в странных ощущениях. С одной стороны, очень приятно было чувствовать его объятия, а с другой я переживала, как бы он не угодил в ловушку. Его же не схватят, не справятся. Странная вера в непобедимость Аяра крепла во мне и согревала изнутри. «Откуда нам знать, что это вы отправили Марину в академию?» Сообразив, что кое-чем могу помочь, распахнула огненные крылья и обвела имя Аяра. А чтобы не приближались. Марина, что вы творите? изумился кто-то из преподавателей. А яр нам не враг, правда? Я посмотрела на черного дракона. Правда? А яр расслабленно улыбнулся. Все видели, на что способен мой брат. Он без труда может прорваться сквозь любую вашу защиту. А теперь он знает о существовании Марины и примет еще не одну попытку, чтобы ее заполучить. Я единственный, кто может уберечь Марину. От этих слов Аяра сердце забилось чаще. Неужели он готов меня защищать? Не просто подсказывать, приходить на помощь в нужный момент, но теперь готов на большее, раскрыться и быть рядом. «Что же касается вашего доверия», — хмыкнул Аяр, «я могу в любой момент забрать Марину с собой. Прямо сейчас или позже. Как видите, для меня не проблема открыть портал. Как и моему брату, он кривовато усмехнулся». Могу продемонстрировать похищение. Но вам ведь на сегодня хватит потрясений. Драконы ощетинились. С разных сторон загорелись огненные шары, готовые вот-вот сорваться в атаку. Только один преподаватель воскликнул. «Осторожнее! Мы можем навредить Фениксу!» «Что вы творите, Марина?» – спросил второй. «Зачем прикрываете его своими крыльями?» «Потому что перед вами тот, кто привел меня в Академию. И не имеет значения, кто он такой. Он хочет помочь заявила я решительно. «Марина все верно говорит», заметил Аяр. «Так что предлагаю убрать лишнее». Он явно намекал на магию. «Успокоиться, присесть и поговорить, чтобы во всем разобраться». «С чего бы нам тебе верить?» спросил ректор, не теряя настороженности. Впрочем, подозреваю, все драконы понимали, что предпринять ничего не смогут, при этом мне не навредив. Если Аяр до сих пор не открыл портал, не забрал меня, Значит, есть смысл его выслушать. Ладно, наконец, сказал ректор. Он первым развеял пылающий на ладони огонь. Пойдемте, поговорим. Марина, Марина, что стряслось? Ох, только его не хватало! Дрейв, ворвавшийся в коридор с вытаращенными глазами, затормозил перед стеной преподавателей и еще сильнее вытаращился. Что здесь происходит? Я почувствовал темную магию! Взгляд Дрейва тут же метнулся к Аяру и приобрел недобрые нотки. «Не до вас сейчас, студент!» — отмахнулся ректор. Развернулся и направился к лестнице. «Следуйте за мной!» «Ректор, при всем моем уважении, вы разговариваете с его высочеством принцем Даргана», напомнил красноволосый преподаватель, которого я еще в кабинете ректора заприметила по нестандартному для Академии обращению к принцу. «У меня здесь есть еще и принц Аркара, если вы не заметили!» «Опальный принц!» – сдержанно напомнил Аяр. «Я не поддерживаю политику брата. Вы должно быть в курсе!» «Все черные драконы заодно!» – фыркнул кто-то из преподавателей, но я не успела заметить, кто именно. Драконы не спешили расходиться. Какое-то время еще растерянно переглядывались, не готовые отпустить из круга. Это лишило бы их даже последних капель ощущения, будто они контролируют ситуацию и как-то смогут остановить Аяра. Но раз уж ректор приказал, все-таки послушались, расступились. Аяр выпустил меня из объятий и взял за руку. «Для надежности», — пояснил с усмешкой. А я и не думала сопротивляться. Тоже понимала, что пока мы с Аяром держимся друг за друга, драконы будут осторожнее и не станут кидаться на него, боясь по пути навредить мне. «Марина моя истинная!» Дрейв заступил нам дорогу и храбро посмотрел на Аяра, «Ты должен понимать, что это значит. Отдай ее мне!» «Отдать?» Аяр хохотнул. «Марина не вещь, чтобы передавать ее из рук в руки. Если захотите, поговорите. А пока Марина поприсутствует на нашем разговоре с ректором». «Я пойду с вами», — заявил Дрейф мрачно и двинулся в потоке преподавателей, окруживших нас в качестве стражи. Несмотря на происходящее... Несмотря на то, что король Аркара, судя по всему, заявился за мной лично, с поддержкой Аяра я чувствовала себя спокойнее. Видела, насколько он расслаблен среди врагов, и восхищалась им. А еще верила, что Аяр что-нибудь придумает. Он ведь сумел в очередной раз появиться вовремя и помешал правителю Аркара похитить меня. Невероятная сила, удивительные способности, а еще такая спокойная решимость — что рядом с ним страхи утихают сами собой. На улице уже стемнело. Студентов ни в коридорах, ни во дворе по-прежнему не было. После произошедшего во время испытания все разбежались по своим комнатам и теперь сидели тихо, опасаясь высовываться. На этот раз мы не пошли в кабинет ректора. Как ни странно, тот провел нас в общий корпус, где помимо разнообразных залов для мероприятий имелись и комнаты отдыха. В одной из таких комнат нам и предложили разместиться. Никого из преподавателей ректор не гнал, только посматривал устало. А может, он считал, что чем больше преподавателей, тем больше шансов справиться с Аяром, если он вдруг решит что-то предпринять. Однако Аяр держался расслабленно и непринужденно. А еще держал меня за руку, не как щит, но как гарантию от необдуманных действий преподавателей. По крайней мере, я так чувствую. «Хочу доверять Аяру. Хочу верить, что он не замышляет что-то, что может мне навредить». «Присядь, ты устала», — обронил Аяр, предлагая мне занять одно из кресел. Я не стала отказываться. Ноги правда подозрительно подрагивали. Хорошо еще, что по пути крылья развеялись сами собой. А то не представляю, куда бы их сейчас дело. Черный дракон остался стоять, но очень близко ко мне». Дрейв посматривал на нас крайне недовольно. Однако, учитывая, что даже ректор ничего не собирался с этим делать, огненному принцу оставалось только молча пыхтеть. Несмотря на усталость, ректор смотрел напряженно и враждебно, давая понять, что небольшая передышка вполне может закончиться новой атакой, если ответы Аяры ему не понравятся. Остальные преподаватели тоже сохраняли настороженность. «Расскажите нам, Ваше Высочество, почему мы не должны напасть на вас прямо сейчас и сдать на руки королевской семье», – потребовал ректор. «Какой именно семье?» – Усмехнулся Аяр. «Ходят слухи, что вы выступаете против правителя Аркара», – ректор кивнул. «Однако это не значит, что мы можем вам верить. Эркас?» Красный дракон, обращавшийся к Дрейву как к принцу, а не к простому студенту, произнес – Аяр не выходил на переговоры с его величеством Дамааном. По крайней мере, в последнее время. В последнее время? Значит, все-таки пытался. Но ему отказали? Вы хотели ответов. Что ж, отвечаю. Аяр оставался все таким же расслабленным и насмешливым. Раньше не видела его таким. Со мной Аяр был серьезным, сдержанным наставником. Иногда откровенным. Но то, как он держался с враждебными драконами, только сильнее восхищала. Да, настоящий принц. Помимо того, что у вас нет выбора, кроме как выслушать меня. Напомнить, что я так же легко, как мой брат, прорвал хваленую защиту вашей академии? Если я захочу, я заберу Марину, но я отправил ее к вам. Как вы связаны с убитым советником Брэроном? Тут же спросил красноволосый Эркас. Хороший вопрос. Я бы тоже хотела узнать. Никак. «Абсолютно!» – хмыкнул Аяр. «Брэрон погиб, когда наткнулся на одного из шпионов Аркара, насколько мне удалось выяснить». Дрейв тут же подобрался от слов Аяра, да и Аркас нахмурился. Драконы переглянулись. «Я всего лишь воспользовался его именем, чтобы подать документы Марины в Академию. Поддельные, надо полагать. Ректор даже не спрашивал, утверждал». «Разумеется». Аяр невозмутимо кивнул. «Итак». «Вы нашли последнего Феникса, привели ее в наш мир», – заключил ректор. «Почему Академия? Почему не оставили ее себе?» «Не могу поверить в благородство темного принца, готового подарить миру Феникса, но отказаться от нее самому». «Что ж, тогда мне даже нечего сказать», – насмешливо хмыкнул Аяр. Ректор вздернул бровь, Дрейв не выдержал. «Почему Академия магии? Почему в Даргане?» Иркас явно хотел что-то сказать, но только головой покачал, взглянув на своего принца. «Академия магии – прекрасное место, чтобы Феникс, рушив вдали от Элсара, могла освоиться в этом мире, научиться важным дисциплинам, освоить огонь, социализироваться, в конце концов». «И ты не собирался использовать Марину в своих целях?» – уточнил Дрейв все так же враждебно, посматривая на наши сцепленные руки. Проследив за его взглядом, Аяр только вздернул бровь, усмехнувшись. Почему же не использую, использую прямо сейчас. Как вы могли заметить, я очень вовремя появился, чтобы защитить Марину. Я уже пытался вести переговоры с правительством Даргана. Взгляд черного дракона устремился к каркасу. Тот скривился, явно догадываясь, о чем пойдет речь. Его Величество Домаан не поверил моим словам и сотрудничать отказался. Должен признать, что, несмотря на все свое могущество, в одиночку свергнуть обезумевшего брата я не смогу. На моей стороне нет черных драконов. Все слишком боятся. Но я дождался подходящего момента. Смотрите, стоило появиться Фениксу, и вы уже спокойно со мной разговариваете. выслушиваете аргументы». А я улыбался, а вот остальные драконы морщились и кривились. Очевидно, слушать аргументы «Темного принца» им очень не хотелось, но приходилось. Аяр невозмутимо продолжал. «Зато теперь вы увидели, на что способен мой брат. Вся ваша хваленая защита – ничто перед нами. До сих пор Арл не напал на столицу только потому, что удерживать портал достаточно продолжительное время слишком тяжело. Никто, кроме него, портал не откроет». Удержать в одиночку, чтобы пропустить достаточное количество военной мощи, он не сможет. Я, как видно, помогать ему не спешу. Хотя с моей помощью он бы захватил столицу Даргана за сутки». С каждым словом Аяра лица дракона перекашивала все сильнее. Теперь уже от подозрений и понимания, в каком плачевном положении все они оказались. «Да, я не просто так привел Марину. Вы увидели Феникса». Узнали, что Арел хочет ее заполучить. И готовы принять мою помощь. Потому что я единственный, кто сможет уберечь Марину от попыток Арела ее похитить. И, кстати, Дрейв, свяжись с отцом. Для него у меня тоже есть предложение. Глаза Дрейва вспыхнули от ненависти. Но принц все-таки сдержался, сжав кулаки. С отцом свяжусь. Непременно. Драконы растерянно переглядывались, не зная, что и думать. А вот у меня в голове рассказ Аяра не сходился. Не во всем, по крайней мере. Он говорил, что не собирается использовать меня. Но даже если утаил часть информации, ладно, пусть. Я могу это принять. Вот только Аяр не собирался демонстрировать мои силы до тех пор, пока я не закончу обучение в академии. Учитывая активную завоевательскую политику Аркара, он вряд ли планировал все так провернуть, как сделал это сейчас он не стал бы ждать столько времени. К тому моменту уже или Дарган одумается объединиться с Льдианом и одержит победу, или пойдет перед властью черных драконов. Нет, у Аяра совершенно точно был другой план. Он врет. Врет в глаза всем присутствующим, всего лишь развернув свои планы в новом направлении. Раз уж обо мне узнали раньше времени. Мне нужно поговорить с Аяром наедине. Как можно скорее. «То есть вы уверяете, что черные драконы могут прорваться в любой момент в любую точку Даргана?» — уточнил Эркас. «А этот дракон не теряет самообладание, думает о королевстве в первую очередь». «Да», — Аяр кивнул. «Польщен выбором нашей академии», — не удержался ректор от весьма ядовитого замечания, но спросил все-таки вежливо. «Что вы предлагаете, ваше высочество?» «Раз уж мой брат теперь знает о существовании Марины, Он не отступится и откроет на нее охоту. От этих слов мне сделалось нехорошо. Вспомнила, как внезапно напал черный дракон, как обхватил за талию и зашептал на ухо Ужас! От Аркара веяло чем-то по-настоящему жутким, как будто почувствовав мое состояние, Аяр крепче сжал руку. Между тем он продолжал. Первым делом предлагаю переселить Марину в более безопасную комнату. «Соседство со студенткой теперь тоже будет лишним». «Незачем зря рисковать студентами», – кивнул ректор. «Комната в общежитии преподавателей подойдет лучше всего. И нам не придется тратить время на порталы, чтобы прийти на помощь. Дальше. Вы ведь хотите что-то предложить от себя лично». «Постойте», – заметил Иркас. «С чего вы решили, что Марина останется в академии? Девушка – истинная Дрейва, это во-первых» а во-вторых, открылись новые подробности. Если Марина в опасности, ей будет лучше и надежнее находиться в королевском дворце Даргана. Уверен, его величество в ближайшее время сделает Марине предложение. Я аж воздухом поперхнулась. Дрейв, кстати, тоже. Ну, хорошо, что эта мысль не пришла в голову принцу. Я бы от него за такое предложение и мокрого места не оставила. Прибила бы сразу, как только открыл рот. Уф. «Что-то он меня бесит. И этот Эркас тоже начинает бесить. От нервов, наверное. Успокоительное выпросить, что ли?» «Уверен, сделает», — поддержал Дрейв. «Не думал о таком варианте, но, возможно, так будет лучше. Я готов покинуть Академию, если потребуется». «Мы не можем противиться решению Его Величества, но, возможно, стоит обдумать этот вопрос более тщательно», — заметил ректор. «В академии полно преподавателей и талантливых студентов», заметил кто-то из упомянутых преподавателей. «Мы сможем защитить Феникса, вероятно, ничуть не хуже, чем в Королевском дворце». «К тому же, недавно речь зашла о социализации». «Правильно», — поддержал еще один. «Что может быть лучше для юного Феникса, чем общение со сверстниками?» «Преподаватели явно хотели, чтобы я осталась в академии». «Во дворце и будет безопаснее», — возразил Эркас. «С этим тоже все понятно». «А Марину никто не хочет спросить?» Мягко уточнила Яр. Изумленные взгляды скрестились на мне. Резко захотелось откашлять недавно от неожиданности проглоченный воздух. «Я бы предпочла остаться в Академии», ответила быстро, и чтобы королевская страна поменьше спорила, добавила, «на данный момент». «Мы это обсудим», сказал Эркас и замолчал. «Ваше высочество». — напомнил ректор о своем вопросе. «Да, разумеется, я готов предоставить Марине свою защиту, независимо от решения Его Величества Демаана о возможностях нашего сотрудничества. Насколько мне известно, Академия всегда была свободной территорией со своими правилами. Вы, ректор, можете принять это решение. Я готов защищать Марину от посягательств моего брата». «Разве вам нужно мое разрешение?» — кривовато усмехнулся ректор учитывая, что вы совершенно свободно можете перемещаться по Доргану, А если добавить, что Марина вам доверяет, многозначительный взгляд ректора упал на наши сцепленные руки. «Да, очень красноречиво. Если Аяр захочет, он заберет меня с собой в любой момент. Никто ему не помешает». Вероятно, все драконы признали этот факт. «Было бы неплохо добиться взаимопонимания», — хмыкнул Аяр. «Что ж, считайте, разрешение вы получили. Но мне по-прежнему не ясно, как вы планируете защищать Марину. Для начала будет достаточно, если вы делите мне комнату рядом». «Исключено!» – выпалил Дрейв. На этот раз все взгляды обратились к нему. С недоумением. «Вы только подумайте, что говорите. Перед нами враг, и пока не доказано обратное, ему стоит держаться подальше от Марины». «Собственно, ручно будешь держать меня подальше?» – поинтересовался Аяр. «Если потребуется!» – заявил Дрейв. В его глазах полыхала самая настоящая ненависть. «Пожалуйста, давайте успокоимся!» – вздохнул ректор. «Эркас, Дрейв, я надеюсь, что в ближайшее время вы устроите переговоры между его высочеством Аяром и его величеством Дамааном. Пока же мы вынуждены принять это предложение». Все мы видели, как легко Арл прорвался в академию. Мы не сможем защитить Марину без помощи Аяра. Поэтому ректор повернулся к черному дракону. Вы получите комнату рядом с Мариной. Марина также переедет в преподавательский корпус. В остальном, полагаю, режим в процессе. А сейчас предлагаю всем разойтись. Массара, займитесь вопросом о переселении студентки. Драконица, вероятно, секретарша ректора, Кивнула и покинула гостиную. Расходимся. Ректору стало потер виски. Студентка Марина, тут же опомнился он, можете пока идти к себе. Вам сообщат, как только комната будет подготовлена. Ваше высочество Яр, я могу попросить, чтобы вы проводили Марину? Можете? Я провожу Марину. Почему он? возмутился Дрейв. Уважаемый ректор, перед вами преступник, напомнил Эркас. Мы не можем допустить, чтобы черный дракон расхаживал по Академии без сопровождения. «Желающие сопроводить!» – махнул рукой ректор. С этими словами он поднялся и одним из первых покинул гостиную. А вот остальные драконы расходиться не спешили. яр первым нарушил странное оцепенение, потянув меня за руку. Я поднялась. Драконы подобрались. Особенно Дрейв. Кажется, он готов был сорваться в атаку, кинуться отбивать меня от злого черного дракона. Однако все-таки сдерживался. На меня резко накатила усталость. Растревоженные мысли еще крутились в голове. Очень хотелось поговорить с Аяром, расспросить, как сильно поменялись его планы. Хотелось узнать его как принца Аркара, который все это время скрывал от брата и, возможно, пытался что-то изменить. Но усталость оказалась сильнее любопытства. Я держалась из последних сил. Что-то такое, вероятно, заметив, Аяр внезапно подхватил меня на руки. Я изумленно распахнула глаза, но встряски надолго не хватило. В его объятиях сделалось так уютно, так хорошо. «Что ты творишь, Марина моя истинная?» — взывал Дрейв. «Ваше высочество, пожалуйста!» — увещевал Иркас. «Дрейв, ты совсем идиот!» — хмыкнул Аяр, крепко прижимая меня к себе. При этом дракон как-то странно сместился, может уходит из-под атаки, не знаю, я не смотрела по сторонам. Марина едва стоит на ногах. Вспомни, что ей довелось сегодня пережить. Если ты начнешь вырывать Марину у меня из рук, мы не скоро доберемся до комнаты. Позволь своей истинной отдохнуть. Кажется, Дрейв заскрежетал зубами. А я, что я? В объятиях Аяра меня разморило. Я прикрыла глаза и положила голову ему на грудь, наслаждаясь уютным теплом и крепкими, такими надежными объятиями. Сама не заметила, как отключилась. Путь до комнаты в общежитии я уже не заметила. Потом я еще несколько раз просыпалась от испуганных воплей Аниты, от ворчения Дрейва, от того, что меня опять куда-то несли, а сопровождала нас, кажется, целая толпа. Но усталость была слишком сильна, И каждый раз утягивала в темноту. Наконец я отключилась до самого утра и крепко проспала без сновидений. Проснувшись с изумлением какое-то время рассматривала непривычную обстановку. Я лежала на кровати, не слишком широкой, но все-таки шире, чем у нас саниты в комнате. Высокие сводчатые потолки, большие окна, мраморный пол песочного цвета в черную крошку и огненно-оранжевый ковер а еще занавески ему в тон и светло-коричневая мебель. Все это наталкивало на мысль, что комнату мне поменяли. Неужели я в преподавательском корпусе? Какое-то время я еще лежала, пытаясь собраться с мыслями. Слишком многое на меня свалилось. И все за один день. От двух нападений, причем с участием аж самого короля Аркара, до открытия, что Аяр – черный принц, и понимания, что я к нему неравнодушна. Теперь, размышляя, внимательно прислушиваясь к чувствам, я понимаю, почему ошибалась. Чтобы получить доступ к магии огня, Феникс не обязательно должен любить. Достаточно для начала симпатии. Но симпатия — это не такое уж редкое чувство, если задуматься. Да, речь идет о притяжении к мужчине, а заглядываться на всех подряд я не привыкла. Не такой характер, но все же это не любовь. Вот и думала, что, может быть, к Дрейву что-то такое чувствую, достаточное, чтобы у меня был огонь. Но я ошибалась. Когда огонь вернулся, я уже не испытывала к Дрейву теплых чувств. Убеждала себя, пыталась, но все дело в аяре. После того, как он прикрыл завесу тайны, рассказал о своей семье, мое сердце дрогнуло и потянулось к нему. Да, возможно, это все-таки еще не любовь. Но, признаюсь, в момент, когда Аяр явился на арену, чтобы защитить меня и вынужден был бороться с обеими сторонами, это чувство выросло. Я так за него испугалась, что теперь меня тянет к Аяру еще сильнее. Я уже не запутаюсь. Интересно, а что чувствует Аяр? Я могу быть интересна ему, ну, хотя бы капельку. Или юный глупый феникс, ничего не ведающий о мире, Может быть, только наивной воспитанницей для такого мудрого, просчитывающего ходы наперед брата-правителя, как Аяр. А потом вспоминаю, как Аяр держал меня за руку, как нес в общежитие, защищая от поползновений Дрейва. Сердце спотыкается и пропускает удар. Дыхание замирает от волнения. Может, у нас все таки есть шанс. Нам нужно поговорить. Но как вести себя с Аяром после того, как я осознала, насколько сильно меня к нему тянет? Страшно, волнительно, и совершенно непонятно, что теперь говорить. Впрочем, Аяр не знает, что мой огонь вспыхнул из-за него. Или все-таки знает. Видел, как я смотрела на него, чувствовал, как прижималась. Вот ведь я дурочка. У меня теперь проблем, целый воз и маленькая тележка. А я о чувствах рассуждаю. Ох, сегодня же учебный день. Бросив взгляд на часы, поняла, что проспала. И завтрак. И первую пару. Ну, может, мне простят? Не потому, что я последний феникс, а потому, что вчера угодила в эпицентр кошмара. Любопытство и желание во всем поскорее разобраться, а не отсиживаться в кровати, пересилило. Я выбралась из постели и отправилась исследовать покои. Да-да, это не просто комната. Одна дверь из спальни вела в ванную. Не очень роскошную, но достаточно просторную и удобную. Наличие полотенец, халатов и бутылочек с необходимыми средствами порадовало. А вторая дверь, как выяснилось, вела в гостиную, тоже небольшую, обставленную лишь диваном, двумя креслами и столиком, но все же это еще одна полноценная комната. После души я переоделась в костюм, мою одежду, как выяснилось, тоже доставили из студенческого общежития. Стук в двери заставил подпрыгнуть от неожиданности, судя по нетерпеливому звуку, Кто-то стучал уже давно. Я просто не слышала, пока была в спальне. Может, это Аяр догадался, что я хочу с ним поговорить. Нам ведь нужно разобраться, обсудить произошедшее, решить, как теперь действовать. Или кто-то из преподавателей зашел сопроводить меня на занятия. Ох, даже представить не могу, насколько теперь изменится моя жизнь и чего ожидать. Я поспешила открыть и замерла на пороге. Улыбка Дрейва тоже погасла, когда принц заметил, насколько изменилось мое лицо при виде него. Вместо радостного ожидания — разочарование. «Я принес тебе завтрак». Дракон и вправду держал перед собой под нос с едой. «Впустишь?» Честно говоря, Дрейв последний, кого мне хотелось сейчас видеть. Хотя, наверное, последний — это правитель Аркара. Но Дрейв недалеко от него ушел. И все-таки я почувствовала, как проголодалась, А идти в столовую без сопровождения, признаюсь чуточку боязно. «Ладно, заходи, я посторонилась. Ты не против, если я позавтракаю вместе с тобой?» Поинтересовался принц, устроив поднос на столике в гостиной. «Признаюсь, я и сам не успел ничего перехватить. Сегодня утром в Академии творится какое-то безумие. Завтракай, конечно. При всем моем неоднозначном отношении к Дрейву заставить его голодать я не могла». Оставалось надеяться, что приставать не будет, а если попробует, получит в лоб магическим шаром. Я уселась в кресле, чтобы соблюсти дистанцию. Дрейв, как настоящий принц, занял целый диван. И мы принялись завтракать. «Что творится в Академии?» — полюбопытствовала я. Все напуганы после вчерашнего нападения Аркара. «Мы ведь были уверены, что нашей защиты достаточно, что черные драконы не смогут прорваться». Ни в столицу, ни в академию. А теперь выходит, что мы не защищены от порталов. Дрейф нахмурился. Преподаватели носятся по академии и срочно укрепляют защиту на всей территории. Студенты в панике. Обсуждают и нападение и... Хм, тебя. Многие студентов видели, что я Феникс. Кое-кто успел заметить. Не все, конечно. Большинство к тому времени уже сбежали с трибун. Но те, кто видели, рассказывают об удивительном зрелище. Новость распространяется, как пожар. К вечеру будут знать уже все. Но не беспокойся, в Академии тебе не навредят. Пожалуй, даже нападений из-за соревнований и из-за того, что я объявил тебя своей девушкой, можно не опасаться. Я чуть чаем не подавилась. Объявил своей девушкой. Интересно, Дрейв по-прежнему уверен, что мы с ним встречаемся? «А с чего вдруг нападения от твоих поклонниц должны прекратиться?» «Ты феникс, Марина. Даже те, кто недостаточно осознает твою ценность, прекрасно понимают, что наказание за нанесенный тебе вред будет слишком сурово. Полагаю, многие из моих поклонниц уже прощаются с надеждой когда-нибудь заполучить мое внимание». Дрейв самодовольно усмехнулся. «Он неисправим». «Ну, это они зря. Я не удержалась от подкола. Шансы есть всегда». Пришлось очередь Дрейва давиться. Надеюсь, у меня тоже есть шансы с тобой. Не хочу расстраивать с утра и за завтраком, но, Дрейв, нет. Я признаю, у нас возникло недопонимание. Ты считал, что я прекрасно знаю свое место и не обольщаюсь. Считал, что я драконица из небогатой и не слишком знатной аристократической семьи. Должна была сама догадаться, что именно мне может светить, в отношениях с принцем, признавшим истинную. Я не знала ни об истинности, ни о том, какую роль ты мне уготовил. «Все не так. Теперь не так. Ты станешь моей женой и...» «Не стану», перебила я, не желая это выслушивать. Продолжила решительно, чтобы разобраться раз и навсегда. «Так вот, ты думала одно, а я какое-то время честно пыталась проникнуться к тебе теплыми чувствами. Это даже получилось, «Ненадолго. Но нет, Дрейв, я не обижаюсь на тебя. И прощать здесь нечего. Кто я такая, чтобы прощать принца Даргана за его отношение к недостойной драконице? Ты имел на это право. Но я не смогу быть с тем, кто готовил мне роль любовницы. Не смогу быть с тем, кто добивался меня, тая в сердце чувства к другой. Не смогу быть с тем, кто лгал. Да, будь я Майраной Эри». Я бы знала, что мне ничего не светит. Но как я могла догадаться о твоей девушке, с которой ты то сходишься, то расходишься с детства? Ты лгал, когда ухаживал за мной, а мечтал о ней. Я не смогу быть с тобой. Никогда». «Ты ошибаешься», — выпалил Дрейв. «В чем же?» «Я не отступлюсь. Марина, слышишь? Я буду добиваться тебя до тех пор, пока ты не скажешь «да». Я лишь усмехнулась». Мне даже не интересно, на какой вопрос нужно ответить «да», чтобы он отвязался. Я Феникс. Конечно, Дрейв будет добиваться. Не удивлюсь, если уже получил от отца указание. Запретить не могу, но я сказала все, что думаю по этому поводу. «Думай, что хочешь, я буду за тебя бороться», — повторил принц прямо. Я пожала плечами и отпила еще немного чаю. Что ж, с завтраком пора заканчивать. «Думаю, я еще успею на вторую пару», сказала, поднимаясь за стола. А пара отменили. До обеда. Дрейв тоже поднялся. «В таком случае я пойду прогуляюсь. Тебе лучше не ходить одной. Это слишком опасно». «Он теперь еще и указывать будет?» Я начала закипать. «Думаешь, сможешь защитить меня от правителя Аркара? Что-то ты не очень спешил накануне. Теперь я буду внимательнее. Да если потребуется, Брошусь в бой против правителя Аркара, упрямо заявил дракон. Без сопровождения тебе лучше не ходить, еще и потому, что все теперь знают, кто перед ними. Ты сказал, что я в безопасности. Тебе не станут вредить, намеренно, но как ты отнесешься к гоняющейся за тобой любопытной толпе, как воспримешь постоянные шепотки за спиной, взгляды всех, с кем окажешься в одном помещении. А внимания теперь будет гораздо больше, чем когда я назвал тебя своей девушкой. «Все, Дрейв, хватит! Я хочу проведать Аниту и не собираюсь терпеть твое общество!» Выдохнула раздраженно. Кажется, студенты с трибун не пострадали. Досталось в основном участникам соревнований и преподавателям, бросившимся нам на помощь. Но вдруг подумалось, что и бегущая в ужасе толпа может быть опасна. Захотелось убедиться, что с Анитой и остальными девочками все в порядке. А потом я найду Аяра и обязательно с ним поговорю. «Терпеть, Марина?» – переспросил Дрейв. «То есть все это время ты меня терпела?» «Ну нет, не все время, а вот в последнее, да». «Как же ты не понимаешь?» – вспылил принц. «Я ошибся, признаюсь. Наделал много глупостей, но и ты...» «Я виновата, да?» – спросила участливо. «Нет, но пойми, Марина, с самого начала я планировал быть с тобой честным. Я собирался расстаться с Лисанной». Я был уверен, что полюблю тебя, свою истинную, потому что истиной способна затмевать остальные чувства. Уже потом я стал замечать твое странное поведение. Злился. Не понимал, почему ты до сих пор упрямишься. Это отвращало. Это заставило думать, что, быть может, я зря бросил Лисанну. Зря хотел сделать все честно, если ты продолжаешь играть и морочить мне голову. Я же не знал, что ты воспринимаешь все иначе». Господи, как я устала от выяснения отношений. Причем отношений, которые уже закончились. Ладно, Дрейв, я тебя поняла. Как уже сказала, не обвиняю. Все хорошо. Просто давай на этом закончим. Я обошла дракона и направилась к выходу. Дрейв меня нагнал, схватил за руку и развернул к себе. Нет, мы не закончим. Губы принца впились в мои. А в следующий миг он от меня отлетел снесенной огненной волной. Я запылыхала, вся от макушки до пят, и взвыла, потому что еще секунду назад Дрейв держал меня за руку, и эту самую руку чуть не вывихнула, когда принца отбросила. А спустя еще секунду дверь сорвала с петель. Ворвались сразу несколько преподавателей во главе с аяром. На мне сигнализация, что ли? пискнула растерянно. Слово сигнализация местным знакомо. Есть у них такая магия, сигнальная, которая охраняет помещение. И срабатывает, если кто-то посторонний вторгается. Эм, Засмущались преподаватели, а мы думали, что на вас опять напал правитель Аркара. Какой правитель Аркара? удивился один из преподавателей. Мы бы тогда почувствовали магию тьмы, а здесь только всплеск магии Феникса. Мы чувствуем, пояснил Яр, магию Феникса легко запомнить. Если рядом происходит сильный всплеск, он ощущается. Оу! то есть ко мне теперь всегда будут бросаться на помощь? Стоит выпустить немного магии?» «По крайней мере в ближайшее время», — заявил преподаватель и двинулся к выходу. «А вдруг мне правда нужна помощь?» — запаниковала я, когда все они направились обратно на выход. «И кто будет чинить дверь?» «Дверь починят. Пришлем работника». «Аяр!» — я рванула за ним. Черный дракон тоже не хотел задерживаться. «Марина, что ты творишь?» — за мной кинулся Дрейв. «Аяр, Нам нужно поговорить! Срочно! А я расстановился. Я добежала до него. Дрейв тоже почти добежал, но наткнулся на вытянутую руку Аяра. Он остановил огненного принца за моей спиной. Осторожнее, не стоит врезаться в Марину. Тебя не спросили. Мы выясняли отношения и. Что-что выясняли? Марина! взревел Дрейв. Преподаватели за порогом остановились, подозрительно прислушавшись к нашему разговору. — Я же предупреждал. — Стоит быть осторожнее, — процедил Дрейв сквозь зубы. — Не нужно демонстрировать наши ссоры посторонним. Мы сейчас поговорим и... — Аяр, мы можем поговорить, — перебила я, не поворачиваясь к Дрейву. Аяр смерил меня мрачным взглядом. — Хорошо, пойдем. — Ура, ура! Я узнаю, где его комната. — Хм, и зачем мне это? Я ведь не собираюсь теперь каждый день у двери караулить. И песни петь под окнами не планирую. Брр. Какой бред лезет в голову! В общем, оставила я комнату с выломанной дверью на попечении преподавателей. Преподаватели не студенты, надеюсь, любопытные разглядывать не будут, и в проходной двор мои новые покои не превратятся. Дрейву ничего не оставалось, кроме как выйти за порог и мрачно заявить. «Мы с тобой еще поговорим!» Я только плечами пожала. На мой взгляд, уже все сказано. Я, конечно, понимаю, что уж теперь Когда Дрейв знает, что я его истинная, он не отступится, будет упрямо добиваться меня. Но еще я понимаю, что сказала ему правду. Мне незачем его прощать, однако и быть с ним не смогу. Как вообще можно довериться тому, кто выбирает тебя только из-за того, что ты Феникс? Свое истинное отношение ко мне как к человеку, вернее, драконице, он уже показал. А дальше я уже никогда не пойму, где настоящие чувства. А где желание заполучить для королевской семьи драгоценность? О том, что я, возможно, ни с кем, не только с Дрейвом, этого не пойму. Стараюсь пока не думать. Далеко идти не пришлось. Как выяснилось, Аяра на самом деле поселили по соседству со мной. Неудивительно, что он самым первым ворвался в комнату. «Ты думал, на меня напали?» Поинтересовалась неловко, пока Аяр открывал дверь. «Нет, но я решил, что у тебя неприятности». Возможно, потребуется вмешательство. Но ты чувствуешь, когда твой брат открывает порталы? В пределах Академии чувствую. Пока я здесь, смогу появиться вовремя. У меня есть кое-какие дела, поэтому все время быть рядом, не обещаю. Но в остальных случаях за тобой по-прежнему будет приглядывать моя ясновидящая. Она сообщит, если потребуется помощь, и я сразу открою портал к тебе. Спасибо, я вздохнула. Проходи. Аяр толкнул дверь, пропуская меня вперед. Я с любопытством осмотрелась, отмечая, что его комната ничем от моей не отличается. Похоже, стандартный интерьер преподавательских покоев. О чем ты хотела поговорить? Голос Аяра прозвучал прохладно, но, возможно, я отвлекла его от важных дел, а холод мне почудился на контрасте со вчерашними теплыми и надежными объятиями. Заняв кресло, Я посмотрела на Аяра и первым делом спросила. «Что теперь будет? Все пошло не по плану. Как мне стоит себя вести, чтобы не усугубить ситуацию?» «Усугублять здесь уже нечего». Аяр кривовато усмехнулся. «Разве что ты попадешься Арелу. Но это от тебя уже не зависит. Тебя буду оберегать я и еще толпа огненных драконов. Может, даже ледяные. Я не удержалась от нервной усмешки». Не удивлюсь, если Элайт уже доложил отцу. Да, в Академии вполне может добавиться ледяных студентов. Но все пошло не по плану. Ты хотел, чтобы обо мне узнали позже. Теперь все знают, что я Феникс. На меня начнется охота, как ты и говорил. Будут поступать предложения с разных сторон? Я передернула плечами, представив толпу драконов. Все рвутся ко мне, каждый что-то выкрикивает. И почему-то меньше всего хочется знакомиться с отцом Дрейва, хотя правителя Аркара, наверное, стоило бы бояться все-таки больше. — Если ты хочешь получить у меня совет, то я его дам. Не отталкивай Дрейва. — Что? У меня аж челюсть отвисла, а еще заныло где-то в груди. Но почему Дрейв, он... он собирался сделать меня своей любовницей? — Но ведь теперь не собирается. Уже сделал предложение? Ну, как предложение? Заявил, что я стану его женой. И что тебя не устраивает? Ты правда не понимаешь? Серьезно? Я же... Что-то в груди упало и продолжала срываться в бездну. Я рассказывала. Я не хочу, чтобы он делал мне предложение только потому, что я Феникс. Да, я Феникс. И мне важны настоящие чувства, а не желание заполучить уникальную драгоценность в моем лице. Аяр непроницаемо смотрел на меня. Я ощущала, как колотится сердце. И отчего-то казалось, что Аяр прекрасно понимает, что я чувствую, но по каким-то причинам говорит именно то, что говорит. «Вот я дурочка!» А еще с утра на полном серьезе размышляла, что, быть может, у нас с Аяром что-то получится. Но под его холодным взглядом сердце сжимается. И мне самой тоже хочется превратиться в крохотный сжатый комочек. Слишком яркий контраст между Аяром вчерашним и сегодняшним. Я все понимаю, Марина. Понимаю, что Дрейв повел себя крайне некрасиво по отношению к тебе, драконице. Но принц Даргана все еще остается наилучшим для тебя вариантом. А я рассуждал абсолютно спокойно и говорил так равнодушно, будто ему плевать на меня. А вот ты по-прежнему не понимаешь кое-чего по поводу истинности. Да, были драконы, которые отказывались от своих истинных, боролись с влечением. И это влечение не перерастало в любовь. Но важная особенность истинности в том, что она дает обещание любви. Дракон никогда и никого не полюбит так сильно, как свою истинную. Если ты его оттолкнешь, если не подпустишь, Любви не будет, это верно. Останется только притяжение и желание заполучить последнего феникса. Но если ты сделаешь шаг навстречу, если дашь Дрейву еще один шанс, если начнешь выстраивать с ним отношения и допустишь немного теплоты, его чувства разгорятся. Дрейв полюбит тебя так сильно, как не сможет полюбить ни один дракон во всем Элсаре. Потому что любовь к истинной – это нечто невероятное самое сильное чувство, на которое способен дракон. Аяр все так же непроницаемо смотрел на меня, а у меня от этого взгляда перехватывало дыхание. От его слов кружилась голова и не хватало воздуха. «Знаешь», — прохрипела я, попытавшись взять себя в руки и не разреветься на глазах Аяра, «большую часть своей жизни я считала себя человеком. Даже не догадывалась о существовании драконов, И об этой истинности. Я хотела простых человеческих чувств. И все еще считаю обычную человеческую, ну, или драконью, любовь. Достаточно прекрасной, чтобы ценить ее, а не отмахиваться, потому что, как выяснилось, есть еще любовь к истинной. Тогда еще один аргумент. Дрейв твой щит. Как только ты дашь понять, что не с ним, к тебе хлынут толпы поклонников. Не все парни Академии, конечно. Некоторые взглянут на высокородных соперников и поймут, что им ловить здесь нечего. Но те, кто посчитают себя достойными, будут бороться за твою руку. Однако, пока ты с Дрейвом, большая часть драконов, опять же, не все, но большинство, будут все-таки сдерживать свои амбиции, с уважением относясь к тому, что ты истинная Дрейва, и не по правилам будет за тобой ухаживать. «Скажи, Марина...» «Ты хочешь, чтобы к тебе хлынула толпа поклонников? Ты к этому готова?» Хотелось закричать, что мне нужен лишь один поклонник, лишь одна искорка в его глазах, и, возможно, я решусь прыгнуть в омут с головой. Выдохну, что чувствую Каяру, но он смотрит так равнодушно, и последняя надежда во мне бьется в истерике. «Зачем ты тогда обнимал меня на глазах Дрейва? Зачем защищал от него?» появился так, так впечатляюще и отгородил как будто от целого мира. От Дрейва закрыл, не подпустил его ко мне. Зачем, если теперь опять толкаешь к Дрейву? Дыхание перехватывало от слишком ярких, болезненных эмоций. Затем, чтобы вызвать у Дрейва ревность. Теперь, увидев во мне соперника, он еще лучше будет за тобой ухаживать. Не этого ли ты хотела? Нет, совсем не этого. «Почему все-таки, Дрейв? Почему ты так упорно толкаешь меня к Дрейву? Ты смотришь так равнодушно, говоришь так холодно. Если ты переживаешь за меня только в том ключе, как бы мир не лишился последнего Феникса, то тебе должно быть все равно, как сильно меня будет любить мой избранник. И все равно, если ко мне хлынет толпа поклонников, тогда почему ты упорно толкаешь меня именно к Дрейву, с которым я быть не хочу?» я выпалила все вопросы на одном дыхании и замерла со страхом, ожидая ответа. Тяжелый мрачный взгляд Аяра пронизывал меня. «Потому что идет война, потому что Арл настолько силен, что может расколоть наш мир на части. И только сила, невероятная магическая сила сможет тебя уберечь. Да, я не хочу, чтобы Элсар лишился последнего Феникса. Ты будешь в безопасности не со мной». Ты будешь в безопасности только рядом с Дрейвом, потому что нет ничего сильнее, чем союз Феникса и Огненного Дракона, признавшего Фениксе свою истинную.